Год спустя. Дорогой Санта, большое спасибо, что подарил мне новую мамочку. Я обожаю мамочку, Стеф. У меня теперь еще одна бабушка, тетя и дядя, а еще двоюродный братик Ворнер. Вчера мы вместе поднесли папочке и мамочке свадебные кольца. Они уехали, и я сейчас с тетей Френки. Она говорит, что помогала тебе найти мне мамочку. Она мне нравится. Завтра меня заберет к себе в гости другая бабуля. И мы напечем тебе печенье. Ну ты не волнуйся, в этом году мне больше не надо игрушек, я уже рад своему подарку, а тебе еще надо порадовать много детей. Счастливого тебе Рождества, твой Корки!